Бунт егерского батальона В воскресенье, 25 января 2020 года, начальник штаба округа, подполковник Смирнов, передал по телефону нам, что в городе настроение тревожное, и генерал разанов приказывает первый батальон школы выслать в город. За последнее время полковник Рубец часто прихварывал, и я за него командовал первым батальоном. Так было и теперь. Я уже отдал кое-какие распоряжения в связи с предстоящим походом в город, жалея в душе, что во главе батальона не пойдет наш любимый и уважаемый полковник, как вдруг увидел его перед собою. Старый царский полковник, узнав, что его батальон вызывается в город, забыл о своей болезни, явился в свою часть и стал отдавать распоряжение к предстоящему передвижению батальона». Здесь не лишне указать, что Борис Иванович Рубец настолько ушел в дело организации борьбы с красными, что для личной жизни у него совершенно не оставалось времени. Последствием чего явилось то, что его жена, верная подруга жизни в течение десятка лет, ушла от него. Борис Иванович эту драму переживал очень тяжело, но и это не ослабило его энергии по поддержанию порядка в вверенной ему части и по ведению борьбы с красными, а наоборот усилило. Сам по себе храбрый, он после этой драмы совершенно не боялся смерти, искал ее и потому появлялся перед противником даже и там, где это, собственно, и не нужно было. Полковник Рубец решил, что к городу мы должны подойти незаметно, с наступлением темноты. Вот мы спустились на лед бухты Новик и по ней, имея впереди походную заставу с поручиком Маслянниковым во главе, направились к городу. Невольно вспоминался осенний поход на усмирение Гайды. Только тогда поручик Масленников шел со своим взводом впереди на моторном катере «Русский остров». «Было уже темно, когда мы проходили по каналу мимо радиостанции. Здесь недавно прошедший ледокол нагромоздил льдины одна на другую, но крепкий мороз уже успел покрыть льдом все полонии, и мы благополучно вышли в Босфор Восточный». Сведения о том, что делается в городе, мы получали от юнкеров, возвращающихся из городского отпуска. Сведения эти были разноречивы, но в общем составлялась такая картина. Личный конвой генерала разанова так называемый егерский батальон, отказался повиноваться властям, выбрал комитет, во главе которого стал прапорщик Пономарев, родной брат командира батальона капитана Пономарева, игравшего в дни гайдерского восстания какую-то странную роль. Восставший батальон занял коммерческое училище и не проявляет каких-либо действий, видимо, выжидая, когда к нему присоединятся другие воинские части. Что делалось в это время в рабочих кварталах, двигающемуся в город первому батальону школы совершенно не было известно. Все же, по-видимому, там было спокойно, так как отпускные юнкера проходили как раз мимо Эгершельда, место жительства Владивостокских грузчиков, не замечая там ничего подозрительного. В город первый батальон проник через Эгершельд. Там было все спокойно. К восьми часам вечера батальон выстроился на так памятной всем нам вокзальной площади и в ожидании получения распоряжения из штаба составил винтовки. Ночь была звездная, морозная. Изредка со стороны гнилого угла доносились одиночные оружейные выстрелы. Наконец, пришло распоряжение из штаба о проходе батальона в здание окружного суда, где люди должны были отдохнуть, проведя там часть ночи. Батальон прошел в отведенное ему помещение. На случай экстренного вызова была назначена вторая рота. Я со своей ротой занял одну из комнат окружного суда, разрешил всем снять амуницию и, сев на диван, совершенно неожиданно так крепко заснул, что меня еле-еле разбудили около полуночи, когда полковник Рубец потребовал к себе всех офицеров батальона для освещения положения. Обстановка была такова. Розановские егеря уже вторые сутки управляются выборным комитетом, не признают власти генерала Розанова. Батальон этот главным образом укомплектован татарами, безразлично относящимися ко всему происходящему. Поэтому при подавлении восстания нет никакой необходимости проявлять суровость к мятежникам, являющимся по существу не столько бунтовщиками, сколько послушным орудием в руках группы проходимцев-провокаторов. Полковник Плешков, коему было поручено подавить восстание, поэтому требовал, чтобы правительственные части при усмирении восстания проявили бы, возможно, большую гуманность и не проливали бы напрасно крови. В его распоряжении для этого поступали первый батальон учебной инструкторской школы на русском острове, гардемарины, морская учебная рота и эскадрон пластунов полковника Патайшвили. Кроме того, к утру следующего дня ожидалось прибытие по железной дороге конно-егерского полка полковника Враштеля, квартировавшего в Никольск-Уссурийском. Но полной уверенности в прибытии полка не было, так как в Никольск-Уссурийском округе не все было спокойно. Первое артиллерийское училище, квартировавшее в раздольном прибыть не должно было, так как и в раздолинском округе также не все было спокойно. Полковник Рубец не задерживал долго офицеров, сказав напоследок, что под утро все ротные командиры получат от него задания в зависимости от обстановки. После этого все офицеры разошлись по ротам. Таким образом, полковник Плешков должен был надеяться только на те части, что, находясь во Владивостоке, сразу поступили под его команду. Ввиду вызова военно-учебных частей в праздничный день состав батальона школы и был крайне незначителен, так как часть юнкеров и гардемарин находилась в отпуску. Лично я выступил в поход с ротой в 32 портупей юнкера. Из них 6 человек были назначены для связи, и при мне таким образом осталось всего 26 бойцов. Еще хуже было с младшими офицерами. Прежние мои младшие офицеры, штабс-капитаны Агапитов и Нельсон Герст, получили в командование роты. Первый во втором батальоне, а второй в формируемом на русском острове Русском легионе во Франции. Вместо этих двух опытных офицеров за два дня до похода в мою роту перевели двух... На днях произведенных из портупей юнкеров в подпородчике «Багавута» и «Ха» фамилию забыл. Оба мне совершенно неизвестное. Приблизительно такое же положение с личным составом было и в других ротах. 26 января в 3 часа утра в здании окружного суда прибыл полковник Плешков. Он еще раз спросил полковника Рубца настоять на том, чтобы мы, по указанным выше причинам, не расправлялись бы жестоко с восставшими. При этом свидании полковник Плешков разрешал с полковником Рубцом подробности действий в предстоящем на утро столкновении. Предполагалось, что батальон школы атакует коммерческое училище со стороны Суефунской площади. Правее батальона школы будут действовать пластуны полковника Патейшвили. Морская учебная рота должна была наступать по Нагорной улице, а Гардемарины – с улицы Петра Великого. Полковник Плешков надеялся получить два орудия от только что прибывшего во Владивосток Амурского артиллерийского дивизиона, но оказалось, что атаман Калмыков, не доверяя этой части, отобрал от орудий замки. В это время на путях Владивостокской железной дороги находилось только что прибывшее с запада Сибири второе артиллерийское техническое училище. В эшелоне этой части нашлась всего-навсего одна исправная пушка, но ни снарядов, ни лошадей не имелось. Полковник Плешков решил использовать это орудие. Но для этого надо было получить лошадей из Амурского артиллерийского дивизиона и передать их в училище. Кроме того, училище должно было получить снаряды из одного из Владивостокских военных складов. На все это требовалось, конечно, время. Моя рота была назначена в прикрытие, к таким способам сформированы одноорудийные батареи. В 4 часа 45 минут я поднял свою роту и поспешил с ней на вокзал к артиллеристам. По пути мою роту задержали японцы, категорически отказавшиеся пропустить меня дальше. Я пошел объясняться с японским комендантом станции «Владивосток». Здесь окружившие меня японские офицеры ничего не понимали. Не зная ни слова по-японски, я старался им объяснить, что я командир роты верной правительству адмирала Колчака. Но моих объяснений никто не понимал. Наконец, один японец, ткнув меня в грудь рукой, спросил «Семенов? Калмыков?» Я ответил «Да, да, семёнов Калмыков». Японцы были очень рады, что наконец мы договорились, похлопали меня по плечу и пропустили с ротой. Было еще темно. Артиллеристы юнкера при ограниченном количестве фонарей занимались пригонкой по стромок. С трудом разыскал я начальника артиллерийского технического училища. Это оказался старичок-полковник, фамилию его я теперь забыл. Нам до рассвета нужно было пройти на Суэфунскую гору мимо бунтовщиков, и поэтому я стал торопить начальника училища. Но артиллеристы делали все так медленно, что я принужден был пригрозить полковнику, что брошу их на произвол судьбы и с ротой присоединюсь к нашему батальону. «Обойдемся без вашей пушки», – заявил я. Такое мое заявление, кажется, подействовало на артиллеристов, и вскоре они были готовы. Так как начинало светать, то я предложил заменить маршрут и взобраться на Суэфунскую гору по Комаровской улице. Старичок-полковник на это сказал, «Вы местный офицер, мы же только вчера приехали сюда из Омска, не разбираемся ни в здешней политической обстановке, ни в местности. Ведите нас куда хотите». «Только мы двинулись с вокзала, ко мне подошел артиллерийский подполковник и спросил, а где же рота, которую нам обещали в прикрытии?» «Я ответил ему, что я с ротой и являюсь их прикрытием». «Послушайте, — продолжал подполковник, — ведь это безумие. У вас и взвода не наберется, а вы это называете ротой. Разве вы можете нас предохранить от всяких случайностей?» «Я возразил, что мои 26 человек равняются 200 повстанцам, так как мы – сплоченная часть, что мы и показали во время Гайдовского восстания, когда 160 человек нашей школы атаковали вокзал, занятый менее как двумя тысячами повстанцев». Полковник, видимо, был из сварливых, все ворчал и все критиковал. Возмущало его, что теперь все восстания ликвидируются только одними военно-учебными заведениями – что так долго продолжаться не может, что надо идти на какие-то уступки. Я спросил его, не считает ли он возможным войти в соглашение с большевиками, но затем добавил, что в настоящий момент не время и не место вести такие разговоры, и что нам теперь надо постараться как можно успешнее выполнить возложенную на нас задачу. Комаровская улица оказалась слишком крутой. Лошади выбились из сил. Их распрягли юнкера-артиллеристы, и мои общими силами потащили орудия в гору. Я прошел вперед. В нескольких шагах за мной ушел старичок-полковник. На вершине по Комаровской улице показался полковник Рубец. Он сердито окрикнул меня. «Где ваша пушка? Кто тут старший из артиллеристов? Почему до сего времени артиллерия не на позиции?» Старичок-полковник выдвинулся вперед. Полковник Рубец набросился на него. «Ведь вам приказано было к 6 часам 30 минутам быть на позиции, а теперь уже без 10-7. А где же ваша пушка?» Начальник технического артиллерийского училища указал вдоль улицы, где юнкера с трудом тащили оружие. «Через четверть часа пушка должна быть готова к выстрелу. Если это мое требование не будет исполнено, я прикажу вас, полковник, расстрелять, как старшего артиллериста, за неисполнение моего боевого приказания. Поняли?» «Так точно, господин полковник. Бедный старик совсем растерялся, и когда полковник Рубец отошел от нас, старичок подошел ко мне и спросил, неужели он мог бы выполнить свою угрозу? Мне хотелось загладить произошедшую неприятную сцену, я сказал, что полковник Рубец всеми нами уважаем, как бесстрашный начальник, но вместе с тем он требует от всех беспрекословного повиновения, и для проведения своих требований он не остановится ни перед чем». «Недаром же я с пяти часов все тороплю вас, господин полковник», – закончил я. Через четверть часа орудие было готово к открытию огня. По заранее условненному сигналу раздалось три или четыре орудийных выстрела. С высоты Суифуньской горы я видел, как по Суифуньской площади пошла в наступление наша 4 рота. Бойцы этой роты не стреляли. Не было произведено ни одного выстрела и со стороны коммерческого училища. За коммерческим училищем возвышалась горка за пожарной каланчой. Мне было хорошо видно, как небольшая группа людей, одетых в солдатские шинели, быстро взбиралась по склону этой горки». Только подумал я, а ведь это революционный комитет утекает из коммерческого училища, хорошо бы по ним дать несколько залпов. Как моя мысль уже проводилась в жизнь капитаном Волковичем. Наша вторая рота начала залпами стрелять по вышеозначенной группе. Расстояние было слишком велико, и, по-видимому, революционерам удалось утекнуть без потерь. Прервав здесь повествование о боевых действиях, я хочу привести несколько бытовых картинок, пережитого тогда нами временем. Шла кровавая борьба между белыми и красными. Но большая часть населения не понимала сущности этой борьбы, так как не выяснила, чего же окончательно добиваются каждая из враждующих сторон. Большевики обещали неимущим и сельскому населению положительно все, но на дороге этой стояли здравомыслящие и благородные элементы, к которым примазалось, конечно, немало вредных субъектов, прикрывающихся для вида своей преданностью законности. Все эти элементы по терминологии большевиков именовались «белыми офицерами», сторонниками павшего режима. Малоимущие и полутемная масса легко шли на удочку большевиков, отдавая свои симпатии красным. Имущие же знали, что большевики национализируют имущество, а поэтому они скорее симпатизировали колчаковцам. К сожалению, правительственные служащие Владивостока получали свои жалования сибирскими деньгами. Ценность последних, ввиду неудач на фронте, катастрофически падала. Поэтому положение всех служащих с каждым днем становилось все более и более тяжелым. Часто со стороны этих служащих можно было услышать фразы, подобные такой «а, чтоб сдох ваш колчак». В общем, обыватель не присоединялся ни к красным, ни к белым, а выжидал «чем-то все это кончится». Как только орудие было втянуто на Комаровскую танцу, я приказал портупей-юнкеру Михаилу Балышеву встать на перекрестке Суифунской, так как через несколько минут над этой улицей должны были пролетать снаряды, и она могла оказаться под пулеметным огнем со стороны Розановских ягерей. Балышев остановил двух старушек, заявив, что сейчас начнется стрельба. Старушек это как-то совсем не удивило, и одна только спросила, «Как? Опять переворачиваетесь?» А другая добавила, «Ну-ну, переворачивайтесь». Подобное безразлично беспечное отношение к переворотам жителей Владивостока объясняется тем, что из-за присутствия интервентов Владивосток не знал особенно кровавых переворотов, а обыватель привык к тому, что время от времени нужно было переворачиваться. Грянул первый орудийный выстрел. Ко мне подошел какой-то американец, одетый в шубу. Из-под нее торчали пижамные штаны. Видно было, что он только что соскочил с постели. На скверном русском он заявил мне, что он американский гражданин, живет в ближайшем от орудия доме и желает знать, не угрожает ли ему и его семье опасность, если они будут находиться в этом доме. Мой ответ, что я не могу ручаться за безопасность его жизни в дни боевых действий в самом городе, американца как будто бы удивил. И он еще раз подтвердил, что он американский гражданин и хотел бы знать, к кому он должен обратиться, чтобы дом, им занятый, не подвергался обстрелу. На Суэфуньской улице стоял дом моего тестя. Его семья и мои дети были в это время в загородном доме. Я был знаком почти со всеми жильцами дома. Все они после первых же выстрелов орудия выбежали на улицу. Среди них был банковский служащий господин королёв который обратился ко мне с вопросом. «А где же мой сын?» Его сын был юнкером четвертой роты. Я указал господину Королёву на наступавшую по Сайфуньской площади четвертую роту и сказал, что его сын находится в рядах этой роты. Бедный старик стал креститься и молиться о сохранении жизни своего сына, идущему в бой на глазах отца. «А Вася Меркулов тоже там?» – спросил меня снова Королёв. «Оба они, и Вася, и ваш сын там. Бог даст вернуться невредимыми». Между тем, 4 рота школы, наступая на коммерческое училище, скрылась за складкой местности, из горы, где я находился, не видно было, как она добралась до подъезда в училище. Слышно было лишь «Ура!», когда наши бойцы бросились в атаку. Мне рассказывали потом, что первыми в подъезд вскочили полковник Рубец и капитан Питалев. По другой версии картина получается иная. В то время, когда 4 рота закричала «Ура!», к подъезду училища подкатил автомобиль, и из него выскочил с бомбой в руках полковник Патайшвили, и он первым ворвался в подъезд. В подъезде училища стояли два пулемета и при них несколько егерей. Все егеря, без единого выстрела, поднимая руки кверху, стали сдаваться 4 роте. Туда же к подъезду подоспела наша вторая рота. Когда до меня дошли сведения о мирной сдаче егерей, я не знал, что делать, двинуться ли с ротой к коммерческому училищу или оставаться на месте, охраняя пушку. Эта охрана меня связывала, и я решил пока что забежать к священнику, который звал меня от чайку со свежей булочкой. «Не успел я выпить одного стакана, как появился юнкер и доложил, что полковник Рубец требует меня с полуротой в здание коммерческого училища, а другую полуроту приказывает оставить на прикрытии артиллерии. Делать нечего, поделил я 26 бойцов. 12 оставил при орудии, а 14 взял с собой». По прибытии в коммерческое училище узнал, что революционный комитет исчез бесследно, егеря все же в деле потеряли четыре человека убитыми, у нас же потерь не было вовсе. Сдавшиеся егеря, в большинстве своем татары, строились на улице. Их было решено отвезти на русский остров и сдать в русский легион во Франции на его укомплектование. Так закончилось усмирение розановских егерей. От обедов в ресторане Кокина, где был приготовлен обед для моей роты, мы отправились, согласно полученного приказа, к себе домой на русский. Моя рота конвоировала повозки с оружием и патронами. Мы шли домой в полном порядке. Перед спуском на лед, близ Эгершельда, нас обогнала Кавалькада. Несколько наших офицеров на верховых и обозных лошадях егерского батальона. Они скакали, спускаясь на лед бухты. Шум и гам этой группы произвел на меня неприятное впечатление. Мелькнула мысль. Наша школа стала терять дисциплину.